Голова 37. Ольга. Внутри будто что-то живое умерло. Желания, мучившие Ольгу, ранее стали расплывчатыми. Ничего не хотелось. Просто вот так лежать. Смотреть в пустоту даже еда, и, и та потеряла свой вкус. Даже сестра, сказавшая, что отправляется на последнюю встречу с Беляевым, не стала причиной прийти в себя. Разве что только спустя несколько часов после того, как внизу что-то разбилось. Ольга встряхнула головой и словно снова ощутила касание руки. «Анжелика...» Зовет она, но ответа, конечно, не слышит. То есть уже несколько часов нет в доме, да и никого нет. Родители не захотели быть в стороне и отправились вместе с Ильей и Маликой. И все уговоры были напрасны. Оля поднимается с кровати и чувствует, как все тело затекло. Разминает мышцы и смотрит на дверь. Она ведь точно слышала, как что-то разбивается, но точно знает, что все улетели на вертолете. Тогда кто это может быть? Внезапно в ней всколыхнулась злость, острая, стремительная, как пламя, на себя за чувство к тому, кто ответить никогда не сможет, на всю ситуацию. Если бы не мужчина, они с Ликой не оказались бы в таком положении, ее бы не унижали, а Лика бы не забросила сестру ради орангутанга. Ненавижу мужиков. Просипела она себе под нос и на всякий случай взяла настольную лампу на длинной ножке, пошла босыми ногами по ковру, радуясь, что очень тихо, и выглянула за дверь. Коридор был пуст, и, судя по полумраку, время близилось к вечеру. Она вышла, взяла покрепче ножку лампы и стала шагать к лестнице. Посмотрела вниз, но и там никого не увидела. Стала спускаться так осторожно, не только из-за неокрепшего после долгого лежания тела, но и из-за интуиции, которая подсказывала, что здесь есть кто-то еще. Она посмотрела на несколько дверей. Одну она помнила хорошо, это спальня хозяев дома, который судя по рассказам Лики, не жалуют сестер. Еще одна была на выход из дома. Через нее пронесли Ольгу после спасения. Еще одна была в ванную. А вот эту дверь Ольга не помнит. Даже представить себе сложно, куда может вести железная преграда. Почему-то приоткрытая. Она осматривается по сторонам и, никого не находя, движет к ней. К стороной двери, за которой сплошная тьма. И только она открывает дверь шире, чтобы заглянуть, что же там, как рот ей закрывает широкая шершавая ладонь, а ухо опаляет до ужаса знакомый голос. «Скучали, госпожа Романова?» Сидеть в этом замке Айалу не улыбалась, а девчонка будет хорошим способом защиты, хорошим способом торга, вдвоем их не тронут. Здесь, конечно, горы, но автомобиль на ходу, а припасы он уже собрал, случайно разбил бутылку с молоком, хорошо, что Романова вышла. Он думал, что она уехала со всеми, но так даже лучше. Его посадили в подвале, были уверены, что он не сможет сбежать, он и не пытался, ждал, но его прошлое столь многогранно, что не выбраться из обычного подвала было бы стыдно так что для него все складывалось очень удачно. Можно доставить девчонку Ломоносову, если тот еще хочет и спокойно вернуться на прежнее место. Это если их не убьют по дороге. Слушай сюда, Романова. Из-за тебя оказался в этом положении. Из-за тебя может пострадать моя семья. И ты теперь должна будешь подчиняться. Или я тебя убью, от твоих внутренних органов отправлю сестре. Думаю, ты понимаешь, как аккуратно я умею их вырезать, Романова? Понимаю. Промычала она ему в руку, но почему-то не тряслась от страха. Встреча с врачом встряхнула ее, и она прекрасно понимала, что он попытается вернуть ее Ломоносову, но желание отомстить всему роду мужскому не пропало. А до Питера путь не близкий, а значит, времени у нее много. Она устала жить овощем, она начнет свою игру, она не позволит какому-то докторишке ставить свои условия. Но прежде чем идти, она нашла способ написать сестре записку, в которой попросила более не волноваться за нее. Им давно уже нужно было разделиться, давно нужно было начать жить раздельно и перестать переживать друг за друга. Ольга всегда жила с кем-то, по чьим-то контролем и выезжая с врачом за территорию дома на украденной машине, смотря как за окном проносятся красоты Карелии, она впервые чувствовала себя по-настоящему свободной и живой и даже боль от поступка Паши становилась не такой острой. Теперь она сама будет строить свою жизнь, и врач ей в этом поможет. «Как вас зовут?» – спрашивает она, подлетая на очередном хабе но когда он молчит, и на третий вопрос включается в игру. «Меня зовут Оля, и я, как понимаю, для вас последний шанс вернуться к Ломоносову. Мне уже нечего терять, и я могу спокойно выброситься из машины, лететь» смотрела она в пропасть, пока они ехали по серпантину. «Я буду долго. так да как вас зовут?» аял бросает взгляд на самоуверенное миловидное лицо и даже несколько удивляется, не увидев в нем страха. Только бахвальство. Пусть и напускное. Девочка сломалась, и девочка пытается себя подчинить. Почему бы не дать ей такую возможность? Поиграть в ее игру. Все равно скоро она превратится в очередную куклу для извращенных у тех Ломоносова. Почему-то эта мысль не стала приятной. Скорее, раздражающий. Жаль вот таких девчонок, которые при некоторых усилиях могли бы многого достигнуть. «Ай, ел!» Произносит он и кивает на пятно чернил на руке. «Что то написала в записке сестре?» «Что она больше не несет за меня ответственности». Письмо Лика получила, но была она в этот момент не в состоянии нормально воспринять информацию, и все, что могла сделать, это сложить его и убрать в карман. Она любила сестру. Она жила ради нее. Раньше. Но сейчас ничего это было не важно. Сейчас она стояла за стеклянной дверью в лучшей военной клинике Петербурга, сдерживала рвущий наружу крик кулаком и сквозь поток льющейся слезы смотрела, как спасают жизнь Илья.